Глава 4. Ночной клуб располагался в центре города. Я с трудом протиснулась через толпу танцующих и оказалась у барной стойки. Усевшись на высоком стуле, заказала себе коктейль и принялась оглядываться по сторонам. Честно говоря, мне не верилось, что я смогу найти здесь человека, который вспомнил бы Людмилу и рассказал мне что-нибудь о ней. Но я решила не отчаиваться раньше времени. "У вас память на лица хорошая?" спросила я у бармена. Парнишка, выдав дежурную улыбку, ответил, пока не жаловался. — А вы можете узнать по фото человека, который был здесь дня четыре назад? — Ну, только если это наш постоянный клиент. — Вряд ли Людмила могла быть постоянным клиентом этого заведения, — подумала я, но все же решила попытать счастье и, вытянув из сумочки фото Соболевой, протянула бармену. — Нет, нашим постоянным клиентом эта девица точно не является. Может, ты заходила пару раз, но ну, разве всех запомнишь? — Так я и знала. Простите, а зачем вам нужна эта девушка? раздался за спиной вопрос. Я обернулась и увидела на соседнем табурете красивую брюнетку. Девушка нервно постукивала пальцами по фужеру и смотрела на меня с нескрываемым интересом. Она ваша знакомая? Так и не дождавшись ответа на вопрос, снова спросила она. Да, Людмила моя знакомая, не моргнув глазом, соврала я. Девушка секунду колебалась, явно принимая какое-то важное решение. Давайте выйдем отсюда на свежий воздух и поговорим в спокойной обстановке. Неожиданно предложила брюнетка и дружелюбно протянула руку. Меня зовут Наташа. Как только мы оказались на улице, Наташа вытащила из сумочки пачку "ВК" и закурила. А вы давно знакомы с Людой? Достаточно, решила я ограничиться коротким ответом. А вы откуда её знаете? Лично я с ней не знакома, но у меня есть для неё кое-какая важная информация. Думаю, это её заинтересует. Не могли бы вы устроить нам встречу? Поймите, это очень важно. Я не вру. Если нужно, я могу даже заплатить. Платить мне не надо. Но и встречу я устроить не могу, сказала я. Значит, я опоздала, поникла девушка. Она уже уехала? Нет, она умерла. Что? Люда покончила жизнь самоубийством четыре дня назад. Не может быть. Четыре дня назад она была в рандеву. Я сама ее видела. Хотела с ней поговорить, но не успела. Правда, оживилась я. Вы её видели? Ну да, она была немного пьяна. Насколько мне известно, сразу из клуба она поехала в загородный дом к любимому мужчине, и там покончила жизнь самоубийством. Какой кошмар, пробормотала Наташа. Значит, она повесилась на даче у Димы. У какого Димы? насторожилась я. Вы же сами сказали, она покончила с собой в загородном доме любовника. Насколько мне известно, любовник у Люды был один, мой Дмитрий. И именно о нем я и хотела с ней поговорить. Но теперь это уже не важно. Прикусив язык, я лихорадочно соображала. Ничего себе, оказывается, у Люды был любовник. И вовсе не Леонид Демьянов, как я полагала с самого начала, а какой-то Дмитрий. — Постойте, это важно, это очень важно. Возможно, Люду убили, и ваша информация поможет это выяснить. Наташа уставилась на меня непонимающим взглядом. — Убили? Ну вы же сказали, что она повесилась. — Следствие в тупике. Все слишком подозрительно. Вот я и решила сама хоть что-нибудь разузнать, — быстро нашлась я с ответом. — И кто же предполагаемый убийца? Дима? Я решила не пускаться в рассуждения о неожиданно возникшем в моём расследовании Дмитрии и по тому только пожала плечами. Я так и думала, что это плохо закончится. Так и думала. Теперь он угодит в тюрьму. А если бы он остался со мной, то ничего этого не произошло бы. В голосе Наташи послышались нотки злорадства. Постойте, расскажите всё по порядку. А что рассказывать-то? Ваша подруга увела у меня жениха, Дмитрия. Но она даже не догадывалась, что он за человек. Настоящий Альфонс, привыкший жить за счёт женщин. Но вся проблема была в том, что повстречавшись с ним много со очередной девицей, он всегда возвращался ко мне, а я его прощала. Я люблю Диму и ничего не могу с этим поделать. Но после того, как он познакомился с Людой, всё изменилось. Я даже подумала, что вот её он по-настоящему любит. Обычно его увлечения проходили через месяц-другой, но с ней он встречался полгода и не думал возвращаться ко мне. Тогда я сама решила его найти. Пришла к нему домой, хотела поговорить, но Дима заявил, что больше никогда ко мне не вернётся, что он останется с Людмилой, и даже более того, парочка собиралась уехать из города, как только накопят денег. Если не ошибаюсь, это у твоей подруги был ревнивый муж. Да, Игорь. Дима был так зол. Он заявил, что это ты, Игорь, и я, как бельмо на глазу, никогда не дадим им спокойно жить в этом городе. Представь же мои чувства. Я решила, что непременно найду Людмилу и расскажу ей, с каким человеком она собирается связать свою жизнь. Ветераны или поздно, и она бы ему надоела. Но вам так и не удалось с ней поговорить. Нет. Я даже выследить её хотела, но у меня ничего не получалось. А 4 дня назад я случайно зашла в Рандеву и увидела её одну за барной стойкой. Я тут же решила, что нужно использовать этот шанс, но мне определённо не везло. Кажется, Люда заметила свою знакомую, которая прошла в VIP-зал и поспешила за ней. VIP-зал, где это? Впервые слышу. В Рандеву есть ещё одно помещение, но туда пускают далеко не всех. Вход только для избранных. Например, у меня доступа туда нет, так что я решила дождаться Люду на улице. Я простояла 2 часа и всё без толку. Почему? Она что, так и не вышла? Вышла, но только со служебного входа, так что я чуть было её не упустила. Но она была не одна, а в сопровождении друзей. молодого человека и девушки. Причём сама Люда еле держалась на ногах. Очевидно, перебрала лишнего в баре. Её приятели буквально на руках тащили. Где-то я уже слышала похожую историю. Получается, что Юра меня всё-таки не обманул, и рассказ Наташи был тому подтверждение. Не могут же два человека, незнакомые друг с другом, так слажено врать. И что было дальше? Простите, у вас зажигалки не найдётся? Обратился к нам мужчина, только что покинувший стены ночного клуба. Наташа молча вручила ему зажигалку. Мужчина прикурил и тут же отошел в сторону. «Так что было дальше?» — вернулась я к прежнему разговору. «Ничего. Они посадили ее в свою машину и уехали. Ты не знаешь, как можно связаться с Дмитрием?» «Дома его нет. Телефон тоже не отвечает. Раньше он частенько заглядывал в рандеву». Дело в том, что какое-то время Дима сам работал в этом ночном клубе. Потом его уволили, и он до сих пор не может найти работу. Да вон, кстати, и он. Я обернулась и увидела на аллее, ведущей к Рандову, высокого молодого человека. Лицо его трудно разглядеть, но я почему-то сразу решила, что парень очень красив. Наташа оставила меня на ступеньках ночного клуба, а сама заспешила на встречу Диме. Дима, помахала она ему рукой. молодой человек тоже заметил свою бывшую подружку и ответил кивком. Как раз в этот момент от стены отделилась какая-то тень и ринулась на перерез Дмитрию и Наташе. Дима тут же уловил это движение, на мгновение остановился, а потом ринулся бежать. Я не сразу поняла, что произошло, но вскоре узнала, в человеке, погнавшемся за Дмитрием, мужика, который попросил у Наташи зажигалку. Я тут же сорвалась с места и кинулась бежать за Дмитрием и его преследователем. Парни быстро скрылись в полумраке аллеи. Догнать их не представлялось никакой возможности. Ну и что всё это значит? Кто был тот человек и почему Дима от него убегает? запречитала Наташа, подбежав ко мне. Откуда я знаю? Давайте мне номер сотового Димы, я сама попробую с ним связаться. Наташа послушно продиктовала номер мобильника своего бывшего возлюбленного и записала мои координаты. Вряд ли вам удастся до него дозвониться. Если он решил скрываться, то скорее всего будет останавливаться у своих подружек. Но если вдруг он появится у меня, я вам позвоню, пообещала девушка и пошла ловить такси. Я же решила вернуться в клуб, но на этот раз не стала задерживаться в общем зале, а попыталась пройти в VIP-зал. Поднявшись на второй этаж, я оказалась внутри непонятного помещения, ни не то мансарды, ни то балкона. Такое странное впечатление создавалось благодаря тому, что одна стена представляла собой длинный ряд распахнутых Настя Шока. Каждая оконная ниша была оккупирована либо курильщиком, либо влюбленной парочкой. Никто не обращал на меня никакого внимания, все были заняты своим делом. Миновав сей уголок блаженства, я увидела широкую дверную арку, занавешанную темным бархатом. Предположительно, за ней и находился веб-зал. Никакой охраны у входа не было. и, воодушевленная с ним обстоятельством, я на всех парусах ринулась к арке. Но уже собираясь юркнуть под полог темного бархата, я со всего размаху налетела на какую-то преграду и ойкнула от неожиданности. Подняв голову, я сначала увидела Бейджик с именем Александр, а потом и самого Александра, здоровенного Детину, представителя службы безопасности. Детина смерил меня взглядом и поинтересовался. «Вы куда?» Фейс-контроль я явно не прошла. «Мне нужно попасть в Вип-рандеву». пропуск. Я забыла его дома. В таком случае я не могу вас пропустить. Говорю же, забыл этот чёртов пропуск дома, теряя терпение и надежду, зашипела я. Простите, но без пропуска я не могу позволить вам туда войти. На первом этаже имеется зал для обычных посетителей, а сюда вход только по пропускам. Таковы правила нашего заведения. Учти, я буду жаловаться руководству, решила я сменить тактику и перешла к угрозам. Это ваше право. Ах так. Вконец разозлилась я. Послушайте меня. Мы в Сградскользму по бэджку. Александр, гарантирую, что если вы сейчас же меня не пропустите, то вам грозит увольнение. Ни один мускул не дрогнул на лице Александра. У-воль-не-ни-е. По слогам произнесла я для большего эффекта, а затем поманила Александра пальцем. Охранник послушно склонился, и я прошептала ему на ухо: 500 рублей, и ты меня пропускаешь без всякого скандала. Александр резко выпрямился. Вы что, взятку мне предлагаете? А вы что, мистер честность, съизвиляя я? Неподкупный Александр выхватил из-за пояса рацию и прежде чем я успела сообразить, крикнул в неё: "Срочно на второй этаж, у меня проблемы". Балван, не удержалась я. Попрошу без оскорблений. Ах, без оскорблений? Что тут случилось? Раздался за моей спиной грубый мужской бас. На лестнице нарисовались два здоровенных дядьки. Эта девушка намеревалась незаконно проникнуть на территорию вип-рандеву. Но я обедничал Александр тому мужику, который был постарше, и, скорее всего, считался среди охранников главным. «Это наглая ложь!» — возмутилась я. «Она предлагала мне взятку!» — продолжал информировать Александр. Вот этого я уже не могла выдержать. Резко развернувшись, я как следует саданула охранника сумкой по голове. Все содержимое моего редикюля тут же высыпалось на пол. Губная помада, водительские права, сигареты и зажигалка. Благо, более увесистый пистолет Макарова остался внутри, а то служба безопасности клуба приняла бы меня за террористку. Проклиная всё на свете, я принялась собирать вещи. Тот из охранников, что был старшим, бросился мне помогать. Сначала он подхватил документы, затем сигареты, когда в его руках оказалась серебряная зажигалка, он медленно поднялся с колен, разглядывая на ладони ценную вещицу. Я собрала оставшиеся вещи и тоже выпрямилась. — Спасибо, — буркнула я, выхватывая из рук охранника зажигалку. — Мы вынуждены принести вам свои глубочайшие извинения за неадекватное поведение нашего служащего, — объявил главный. Я растерянно замерла на месте. А как же строгий фейс-контроль и неподкупность представителей охраны? — Обещаем, виновник этого инцидента будет наказан, — удивлял меня все больше и больше глава службы безопасности. — Правда? — решила я воспользоваться моментом. — Раз уж по какой-то непонятной причине здешнее руководство ко мне вдруг прониклось симпатией, то почему бы этим не воспользоваться? Я покосилась на Александра. Тот явно не ожидал, что ситуация обернется против него. — Это первый подобный инцидент в нашей практике, — лепетал между тем главный. — Ну так нечего держать у себя подобных сотрудников, — проворчала я, и пока удача мне не изменила, шагнула за тяжелую бархатную ширму. Я огляделась по сторонам. Вип-рандеву оказалась точной копией зала на первом этаже. Турка музыка здесь играла тише, публика была немного старше, а отдельных столиков больше. Хотя чуть внимательнее присмотревшись к собравшейся здесь аудитории, я смогла выделить несколько знакомых лиц. Благо региональное телевидение я смотрю регулярно и вообще стараюсь всегда находиться в центре событий. Сами понимаете, профессия обязывает. Так что с представителями элиты города Тарасова я знакома. Немного освоившись, я направилась к барной стойке, за которой виртуозно смешивал коктейли молодой человек. Что-нибудь желаете? Обратился ко мне бармен, едва только я присела на край широкого табурета. Свежевыжатый сок, если есть, попросила я, решив не злоупотреблять алкогольными напитками на работе. У нас есть всё, заверил меня услужливый бармен, и в моём стакане тут же заплескалась ярко-оранжевая жидкость. Сделав пару глотков, я решила перейти к делу. Выждала, когда от барной стойки отойдут любители горьчательных напитков, и обратилась к молодому человеку. Простите, не могли бы вы мне помочь? Конечно, Видите ли, это очень деликатный вопрос, и мне хотелось бы, чтобы о нашем разговоре никто не узнал. Я замялась, дело ведь, что не знаю, как начать. Мне кажется, что мой муж мне изменяет с моей подругой. Они должны были быть здесь 4 дня назад. Может, вы взглянете на фото? Я вытащила из сумочки фотографию Людмилы и своего приятеля Володьки Кирьянова. Благо, иногда в моём редикуле заваливаются всякие ненужные вещи. Вот, это мой муж и подруга. я в ожидающей уставилась на бармена. Он как-то странно дёрнул шеи, нервно глотнул и произнёс. «Может, и были, я точно не помню». «Посмотрите повнимательнее», — настаивала я. «Возможно, они были даже не одни, а с ними был кто-то ещё». «Не помню, и вообще четыре дня назад была не моя смена. Простите, мне надо работать». Молодой человек поспешил к очередному посетителю, а я разочарованно отвернулась от стойки. И стоило с таким трудом проникнуть в VIP-зал, чтобы услышать: "Простите, я не помню". Мне стало обидно. Я снова повернулась к бармену. Он смешивал коктейли в высоком бокале, и когда наши взгляды случайно встретились, поспешил отвернуться. Может, он что-то и знает, но не хочет говорить, подумала я. В конце концов, здесь собирается не совсем обычная публика, и скорее всего, персоналу запрещают сплетничать с посетителями. Не совсем обычная публика. не совсем обычная публика. А ведь и в самом деле публика-то тут не совсем обычная. Я отвернулась от барной стойки и заскользила взглядом по лицам. Вон тот сидящий дядька в терракотовом пиджаке, кажется, совладелец крупного предприятия. Господин за дальним столиком, обнимающий длинноногую нимфу, известной в нашем городе проктолог. И каким только ветром меня занесло в эту честную компанию. Разрешите присесть, раздалось на духом. Я подняла голову и увидела молодого мужчину. Он смотрел на меня лучистыми голубыми глазами и улыбался. Я окинула взглядом его дорогой костюм и с безразличным видом кивнула. Спасибо, а то терпеть не могу пить в одиночестве. Я промолчала. А вы здесь часто бываете? Снова попытался завести разговор мужчина. Первый раз, без особого желания вступать в разговор, ответила я. Но мой собеседник не сдавался. А вот я здесь частый гость. Знаете ли, в нашем городе сложно найти место, где можно было бы спокойно отдохнуть. А Рандеву это то, что нужно. Я напустила на себя равнодушный вид. Вы одна тут? Очень хотелось соврать докучливому господину, но я решила быть честной и коротко ответила: "Одна". Может, он и правильно. Я вот тоже один. Вы не возражаете, если я закурю?" Я пожала плечами. Мужчина выудил из кармана пачку парламента. Кстати, меня зовут Евгением. Евгений Геннадьевич Ерёмин. Можно просто Женя. Таня машинально ответила я, бросая на своего знакомого беглый взгляд и уже собираясь снова отвернуться, но так и замерла. Зажав в зубах сигарету, Евгений щёлкнул зажигалкой и пытался прикурить. Глаза у меня так и поползли на лоб. Зажигалка в руках моего нового знакомого была точь в точь как та, которую я приобрела сегодня в ломбарде. Это что, наваждение, полтергейст, как это называется? Очень рад знакомству с такой очаровательной девушкой. Я тоже рада, промямлила я. Желание уходить у меня тут же пропало. Я поудобнее устроилась на табурете, демонстративно закинула ногу на ногу, облокотилась на стойку и улыбнулась своей самой что ни на есть сногсшибательной улыбкой. Евгений оценил сей жест и тоже улыбнулся краешком губ. Жаль, что вы не бывали здесь прежде. Мне тоже. Теперь он небрежно вертел серебряную вещицу в руках. Я собралась с мыслями и перехватила зажигалку. "Милая вещица", как можно более невинно произнесла я. Евгений усмехнулся. "Хотите сказать, что у вас такой нет?" Я вскинула на него недоумённый взгляд. "Откуда он знает? Или вы меня обманули и на самом деле пришли сюда не одна?" "С чего вы взяли?" искренне удивилась я. Я вертела в руках зажигалку и всё больше и больше убеждалась, что она точная копия моего недавнего приобретения. Вот только вместо заглавной буквы Д на этой была выгравирована Е. Чертовщина какая-то. Или нет? Евгений взял из моих рук зажигалку и уронил её в свой карман. Здесь у каждого постоянного клиента есть такие зажигалки, на которые выгравированы его инициалы. Сразу видно, что вы новичок. Так вот оно что, чуть было не выкрикнула я, но вовремя спохватилась и прикусила язык. Так значит, мое проникновение в вип-рандеву — это не чудо и вовсе не проявление благосклонности ко мне со стороны службы безопасности ночного клуба. Просто когда я уронила сумку, вместе с прочими вещами из нее выпал и пропуск. Об истинном предназначении зажигалки я даже не догадывалась. Как говорится, аларчик просто открывался. — Таня, позвольте, я вам что-нибудь закажу? — выдернул меня из размышлений голос Евгения. — Нет, спасибо, не стоит. Я уже собиралась уходить. Запротестовала я. Мне и впрямь больше нечего было тут делать. Но, ну, может, вы задержитесь хоть на немного, попытался меня остановить мой новый знакомый. Нет, не могу. Мне бы очень хотелось с вами вновь встретиться. Оставьте мне свой номер телефона. Обещаю, я вам непременно позвоню. Я отрицательно покачала головой. Никогда не даю свой номер телефона малознакомым личностям, явно страдающим синдромом привящивости. Я поспешила со скользнущего стула и бросив на прощание короткое пока, заспешила к выходу. Уже взявшись за полок чёрного бархата, я случайно обернулась. Наши с Евгением взгляды нашли друг друга, долю секунды молодой человек пристально смотрел мне в глаза, а затем отвернулся. Я тоже отвернулась и откинув палок, поспешила покинуть VIP-зал. Александра на посту не было, а вместо него у дверей маячил уже другой здоровяк. Когда я вышла на улицу, стрелки на часах показывали начало 12:00 ночи. По дороге медленно ползли редкие машины. Забравшись в салон девятки, я повернула ключ зажигания, и через считанные минуты уже была дома. Ужинать не хотелось. Я пощёлкала пультом телевизора, убедилась, что ничего интересного ни на одном из каналов нет, и завалилась спать. Но сон словно улетучился. В голову лезли всякие дурацкие мысли. Так что в итоге я была вынуждена встать и отправиться на кухню. Я зажгла свет, налила себе в чашку остатки холодного кофе из кофеварки и, пристроившись на подоконнике, стала смотреть в окно. Итак, что там за картинка выстроилась в моём расследовании? А выстроился там очень даже необычный образ Людочки Соболевой. Получалось, что эта эксцентричная особа была замужем за одним, любила второго, а тайно встречалась и даже собиралась бежать из города с третьим. Нет, как-то уж слишком много героев-любовников для одной истории. Думается мне, что это как раз тот редкий случай, когда третий всё-таки лишний. И что-то мне подсказывает, что роль лишнего предназначена Демьянову. А это в свою очередь значило примерно следующее. Людмила вовсе не страдала от тайной любви к своему бывшему мужу, и совершать самоубийство ей было незачем, ведь девушке и так прекрасно жилось. И всё это наводило на мысль, что самоубийство предсмертная записка сплошной маскарад. Просто организаторы этого маскарада не догадывались о существовании Дмитрия или знали, что он будет молчать. Но с другой стороны, зачем-то Люда звонила Демьянову и ездила к нему домой, и не так же просто её труп был найден повешенным именно в загородном доме этого человека. Значит, что-то их всё-таки связывало. Но это была точно не любовь. И теперь Демьянов будет старательно скрывать правду. Для него лучше, если все будут считать, что смерть Люды была жестокой трагедией из-за неразделенной любви. Кроме того, в моём расследовании появился ещё ряд странных обстоятельств. Например, серебряная зажигалка. Какую тайну она хранит? Я притянула к себе сумку и выудила серебряную вещицу. Выгравированные на ней камни блеснули в свете лампы. Какая-то странная получалась история с этой вещью. Ведь Евгений сказал, что буква на зажигалке соответствует инициалам её владельца. На его пропуске значится заглавное «Е», что соответствовал инициалам Евгений Геннадьевич Еремин. Но на моей зажигалке выгравирована буква «Д». Естественно, что моему имени она не соответствует, так как это не моя вещь, а вещь Людмилы. Да вот только и к инициалам Люды Соболевой она не подходит. Значит, зажигалка ей тоже не принадлежала. Ее владельцем был кто-то другой. Кто-то, чье имя начиналось на букву «Д». Или фамилия. «Вот черт!» – выругалась я сквозь зубы. И как я сразу не подумала о такой мелочи. Евгений Геннадьевич Ерёмин. И имя, и фамилия начинаются с одной и той же буквы. Но какая из них применима к букве на зажигалке? Ладно, над этим вопросом я подумаю. Хотя чьи имена и фамилии? На ум мне приходит только одно имя имя человека, неожиданным образом появившегося в расследовании Дмитрия. Всё очень хорошо сходится. Дмитрий и Людмила состояли в любовной связи. Так что не было ничего удивительного в том, что зажигалка оказалась у неё. Но если буква на зажигалке соответствует заглавной букве фамилии её владельца, то всё оказывалось куда более запутанно. Ведь в этом случае серебряная вещица могла принадлежать либо Демьянову, либо Веронике, так как девичья фамилия этой особы была даронена. Интересно, кто из них? Дима, нотариус, или Вероника? Запутан в этой истории больше И не знаком ли кто-нибудь из этих троих с той парочкой, которая была в Рандеву и потом сопровождала Люду до дачи Демьянова? Жаль, что найти их пока не представляется никакой возможности. Ничего, завтра же поеду к Веронике, а затем к Демьянову и поговорю с ними на чистоту.